Глава 5. Знатный Мелнебанеец. Сверкающий галеон с позолоченными парусами и корпусом, отчего казалось, что в погоне за ними устремилось само солнце, резво двигался по водной поверхности. Девушка играв с Смёрган смотрели на него в ужасе, а Элрик отчаянно и безуспешно пытался призвать своих союзников среди элементалей. Золотистый корабль неумолимо надвигался на них в бледно-голубом свете. Его размеры были чудовищны, Создаваемое им ощущение мощи огромно. По мере того, как он несся вперед, от его гигантского носа в обе стороны расходились громадные пенистые волны. С видом человека, приготовившегося к смерти, граф Смёрган Лысый достал свой боевой топор, проверил, как ходит меч в ножнах, водрузил себе на голову маленькую металлическую шапочку. Девушка не двигалась и не издавала ни звука. Она безмолвно плакала. Элрих стряхнул головой, и его длинные молочно-белые волосы на мгновение ореолом взвились вокруг него. Печальные малиновые глаза императора Мелнебане начали сосредотачиваться на окружающем его мире. Он узнал корабль. Он был копией мелнибанийских боевых барок. Никаких сомнений. Именно на этом корабле граф Саксивдаан оставил родную землю в поисках малиновых врат. Теперь Элрик не сомневался, что это тот самый Саксивдаан. И вострав перед графом, был куда как меньше, чем у его спутников, а вот любопытства гораздо больше. Он и в самом деле чуть ли не с ностальгией смотрел на пущенное передней катапультой золоченого корабля зажигательное ядро. Как оно сверкая, словно комета зеленоватым светом, летело на них, шипя и рассыпая искры. Он бы ничуть не удивился, увидев в неве над собой огромного дракона, потому что именно с такими золотыми кораблями и драконами Мелнебанэ когда-то покорила мир. Зажигательное ядро упало в воду в нескольких дюймах от их носа. Стрелявшие именно туда и целили. Это было предупреждение. «Не останавливайтесь!» – крикнула Вослис. «Лучше уж погибнем в огне, так будет лучше!» Смиорган смотрел вверх. «У нас нет выбора. Смотрите, кажется, он заставил ветер стихнуть». На море стоял полный штиль. Эрик мрачно улыбнулся. Теперь он понимал, что чувствовали жители молодых королевств, когда его предки использовали против них подобную тактику. Эдрик с Мёрган повернулся к Альбиносу, ведь это мелнебанийцы, и корабль этот, без всяких сомнений, из Мелнебане. Какие их тактика, ответил ему Эдрик, во мне течет королевская кровь. Я мог бы сейчас сидеть на императорском троне, если бы захотел. Есть шанс, хоть и небольшой, что граф Саксивдаан, хотя и жил раньше, признает меня, а потому признает мою власть. Ведь мы, обитатели острова драконов, довольно патриархальны. Девушка заговорила, облизнув сухие губы. Голос ее слышалась безнадежность. «Он признает власть только владык хаоса, тех, кто ему помогает». «Ну, эту власть признают все небоницы, шутливо сказал Элрик. Звуки из трюма становились сильнее, ржание и стук копыт жеребца. «Мы со всех сторон окружены колдовством. Обычно румяное лицо графа Смёргана побледнело. Неужели ты ничего не можешь противопоставить этому, принц Элрик?» «Кажется, ничего». Золотой корабль был теперь совсем близко. Элрик увидел, что высоко над ними у бортов сгрудились не имрирские воины, а головорезы вроде тех, с которыми он сражался на острове, и они явно принадлежали к самым различным историческим периодам и народам. Борт золотого корабля царапнул борт корабля Элрика, полетели абордажные крючья, впившиеся в деревянную оснастку торгового судна, и сверху раздались радостные крики. Разбойники смеялись над своими жертвами, грозя им оружием. Девушка бросилась была к другому борту корабля, но Элрик остановил ее, схватив за руку. «Не надо, умоляю!» — крикнула она. «Лучше прыгнем вместе и утонем!» «Ты думаешь, смерть спасет тебя от Саксифа Даана?» — спросил Элрик. «Если он и в самом деле обладает такой силой, как ты говоришь, то смерть тем надежнее сделает тебя его рабой». Девушка пробрала дрожь, а когда она услышала голос, обратившийся к ним с одной из палуб золотого корабля, то издала стон и, потеряв сознание, упала на руки Элрика. Он, ослабевший после заклинаний, едва удержался на ногах, чтобы не упасть вместе с ней на палубу. Этот голос звучал над грубыми криками и гоготом команды. Голос звучал чисто, ритмично и даже весело. Это был голос милнибоница, хотя слова и произносились на общем языке молодых королевств, являвшим собой испорченный вариант языка Сияющей Империи. «Прошу разрешения капитана подняться на борт». Граф Смиорган проворчал в ответ – Вы нас крепко держите, господин. Не пытайтесь прикрывать акт пиратства вежливыми манерами. Насколько я понял, вы мне даете разрешение. Голос того, кто говорил это, оставаясь невидимым, ничуть не изменился. Элрик увидел, как участок Леера на корабле убрали, из галеона на их палубу спустили трап, обитый золотыми гвоздями, чтобы не скользили ноги. На вершине трапа появилась высокая худая фигура с тонкими чертами мелнебанийского аристократа. Одетый в просторной одежды, из ткани с голубой нитью, в замысловатом шлеме, с золотыми и обеновыми украшениями на длинных каштановых кудрях, свисающих из-под шлема, он двигался, надменно неся голову. У него были серо-голубые глаза, бледная кожа с едва заметным красноватым оттенком и, насколько мог судить Элрик, шел он без оружия. Граф Ксаксик Даан начал величественным шагом спускаться по трапу, его головорезы за ним. Контраст между этим красивым и умным созданием и теми, кем он командовал, был разительный. Если его осанка была горделива, изящна и благородна, то они шли сутулясь, грязные, опустившиеся, тупые, радующиеся легкой победе. Ни в одном из них не было и следа человеческого достоинства. На каждом не к месту пышные, но потрепанные грязные наряды, у каждого при себе не меньше трех видов оружия и на каждом награбленные драгоценности – кольца в носу и в ушах, серьги, браслеты, ожерелья, персни на руках и ногах, подвески, булавки и все в таком роде. «О боги!» – пробормотал Смиорган. «Мне еще не доводилось видеть столько отбросов сразу, хотя кого я только не встречал в своих путешествиях». «Как это такой человек выносит их компанию?» «Может, это соответствует его чувству юмора», – предположил Эдрик. Граф Саксиксдаан сошел на палубу и обвел взглядом троих, так и оставшихся стоять на юте. Он слегка поклонился. Выражение лица у него было сдержанное, и лишь по глазам читалось, какая в нем бушует буря эмоций, в особенности, когда он увидел девушку в объятиях Элрика. «Я граф Саксив Даан из Мелнибане, а ныне – повелитель островов за малиновыми вратами. У вас находится то, что принадлежит мне. Я желаю забрать это у вас». «Ты имеешь в виду госпожу Васлис из Джаркора?» спросил Эльрик голосом, таким же ровным, как голос графа. Саксивдаан, казалось, в первый раз обратил внимание на Эльрика. На лбу у него появилась морщинка, но быстро пропала. «Она моя», — сказал он. «Вы можете быть уверены, что ей не причинят никакого вреда». Эльрик знал, что сильно рискует, но, желая получить преимущество, заговорил на высоком Мелнебанийском, языке, на котором говорили между собой те, ком текла королевская кровь. Я знаю твою историю, и потому меня одолевают сомнения с Даан. Человек в золотой одежде чуть напрягся, и в его серо-голубых глазах сверкнуло пламя. Кто ты такой, что говоришь на языке королей? Откуда тебе известно мое прошлое? Я Элрик, сын Садрика, 428-й император народа Изерлин-Крен-А, народа, высадившегося на острове драконов 10 тысяч лет назад. Я Элрик. «Твой император, граф Саксивдаан, и я требую, чтобы ты соблюдал верность мне». Граф Саксивдаан теперь надежно держал себя в руках. Он ничем не показал, произвели ли на него впечатление слова Элрика. «Твое управление не простирается за пределы твоего мира, благородный император, хотя я и приветствую тебя, как такого же монарха, как и я сам». Он распростел руки, отчего его длинные рукава зашуршали. «Этот мир мой». «Я властвую над всем, что лежит под голубым солнцем. А потому ты вторгся на мою территорию. И я имею все права поступать так, как мне нравится». «Пиратская бравада», – пробормотал граф Смиорган, который не понял ни слова из этого разговора, но по тону кое о чем догадался. «Пиратское хвастовство! Что он говорит, Элрик? Он убеждает меня, что он не пират в твоем понимании этого слова, граф Смиорган. Он говорит, что он правитель этого мира». А поскольку других тут явно нет, мы должны принять его притязания». «О, боги! Тогда пусть он ведет себя как монарх и пропустит нас через свои воды. Возможно, он и пропустит, если мы отдадим ему девушку». Граф Смёрган покачал головой. «Я этого не сделаю. Она мой пассажир. Я за нее отвечаю. Я скорее умру, чем отдам ее. Таков кодекс морских владык из пурпурных городов». «Вы славитесь своей преданностью этому кодексу», — сказал Эдрик. Что же касается меня, то я взял эту девушку под свою защиту, и как наследственный император Мелнебане, я не могу позволить запугивать себя». Разговаривали не шепотом, но граф Саксивдаан услышал их. «Должен вам сообщить», — ровным голосом сказал он на обычном языке, — «что эта девушка принадлежит мне. Ты похитил ее у меня. Разве так ведут себя императоры?» «Она не рабыня», — сказал Элрик. «Она дочь свободного купца из Джаркора». Ты не имеешь на нее никаких прав. Граф Саксивдаан ответил на это. Значит, я не смогу открыть вам малиновые врата. Вы останетесь в моем мире навсегда. Ты закрыл врата, разве это возможно? Для меня возможно. Ты знаешь, что девушка предпочтет смерть твоему плену, граф Саксивдаан. Тебе доставляет удовольствие вселять в людей такой ужас. Человек в золоте заглянул в глаза Элрику, словно тот бросил ему какой-то таинственный вызов. Дар страдания всегда был любимым даром нашего народа, разве нет? Но я предлагаю ей другой дар. Она называет себя Васлис из Джаркора, но она не знает себя. Я знаю. Она Гратьеша, принцесса Фвем-Омею, и она станет моей невестой. Как же это получается, что она не знает собственного имени? Она реинкарнация, душа и плоть идентичны. Вот почему мне это известно. И я ждал ее, император Милнибане, Много десятков лет. И я не позволю обманом отнять ее у меня. Как ты сам отнял ее у себя два века назад в Милнибане? Ты многим рискуешь, говоря таким откровенным языком, брат-монарх. В голосе Саксифа Даана зазвучала предостерегающая нотка, куда более яростная, чем могло показаться по его словам. Что ж, пожал плечами Элрик, ты сильнее нас. Мое колдовство почти не действует в твоем мире. Твои головорезы превосходят нас числом». Тебе не составит труда забрать ее у нас. Вы должны отдать мне ее. И тогда вы сможете без помех вернуться в свой мир и в свое время. Энрик улыбнулся. Это твое колдовство. Она никакая не реинкарнация. Ты перенес дух своей утраченной любви из загробного мира в тело этой девушки. Я прав? Поэтому она должна быть отдана добровольно. Иначе твои чары ударят по тебе самому. Во всяком случае опасность такая есть. «Неужели ты готов рисковать?» Граф Саксивдаан отвернулся, чтобы Элрик не видел его глаз. «Она та самая девушка», — сказал он на высоком Мелнебанийском. «Я это знаю. Я не желаю ей зла. Я просто верну ей ее воспоминания». «Тогда положение безвыходно», — сказал Элрик. «Разве у тебя нет никакого сочувствия к собрату королевской крови?» — пробромотал Саксивдаан, по-прежнему не глядя на Элрика. Но ведь ты сам тоже не высказал такого сочувствия, насколько мне помнится, граф Саксив Если ты принимаешь меня как императора, то должен принимать и мои решения. Эта девушка находится под моей защитой. Или ты должен будешь взять ее силой. Я слишком горд. Подобная гордость всегда будет убивать любовь, почти со страданием произнес Элрик. Ну и что теперь, повелитель Лимба? Что будешь делать с нами? Граф Саксив Даан поднял свою благородную голову Собрался было ответить, но тут из трюма снова раздались ржание и стук копыт. Глаза графа расширились. Он вопросительно посмотрел на Элрика, и что-то похожее на гримасу ужаса исказило его лицо. «Что это? Что там у тебя в трюме?» «Всего лишь ездовой конь», — ровным голосом сказал Элрик. «Лошадь? Обычная лошадь? Белоголовая? Жеребец под седлом и в сбруе? Бессадника?» Саксивдаан тут же резким голосом отдал команду своим людям. «Этих троих взять на борт нашего корабля, а этот затопить немедленно, быстрее, быстрее!» Элрик и Смёрган оттолкнули потянувшиеся было к ним руки и сами двинулись к трапу, вдвоем неся девушку. «Пока мы живы, Элрик, но что будет потом?» Элрик покачал головой. «Мы должны надеяться, что сможем и дальше пользоваться гордыней графа Сакси Фадана против него и к нашей выгоде. Хотя одни только боги знают, как нам выпутаться из этого положения». Граф Саксивдаан спешил по трапу впереди них. «Скорее!» – закричал он. – «Поднимайте трап!» Они стояли на палубе золотого боевого барка и смотрели, как поднимают трап и возвращают на место леер. «Зарядить катапульты!» – приказал Саксивдаан. «Используйте свинец! Немедленно затопить это судно!» Звуки в переднем трюме стали еще слышнее. Лошадиное ржание разносилось по кораблю и над водой. Копыта колотили все яростнее, И вдруг конь пробил доски между люками, зацепился передними копытами за палубу и через мгновение уже стоял наверху, бил копытами по дереву. Шея вздыблена, из носа валит пар, глаза сверкают, словно конь готов ринуться в атаку. Граф Саксифдаан уже не делал попыток скрыть обуявший его ужас. Голос графа срывался на вопле, когда он подгонял своих головорезов, пугая их самыми страшными пытками, если они не будут выполнять его приказания со всей сноровкой, на какую только способны. Катапульты были поставлены на позиции, и огромные свинцовые шары полетели на палубу корабля с Миоргана. Они пробили доски, как стрелы пробивают пергамент, и корабль сразу же начал тонуть. «Обрезайте абордажное крючья!», – закричал Саксив Даан, выхватывая меч из рук одного из своих людей, и перерубая ближайший к нему канат. «Руби концы!» Корабль с Меоргана стонал и ревел, как тонущий зверь, а когда канаты были перерублены, почти сразу же перевернулся вверх килем, и конь исчез из виду. «Поворачивай!» — кричал Саксив Даан. «Назад в Халигарн, «И побыстрее! Или я скормлю ваши души самым свирепым демоном!» Из пенящихся бурунов послышалось высокое ржание, и корабль с Миоргана скрылся под водой. Элрик увидел белого жеребца. Тот плыл мощно и уверенно. «Вниз!» — приказал граф Саксифдаан, указывая на трап. «Этот конь может учуять девушку, и тогда уйти от него будет два раза труднее». «Почему ты так его боишься?» — спросил Элрик. «Ведь это всего лишь конь. Он ничем не может тебе повредить». Саксифдаан с горечью рассмеялся. «Ты так считаешь, мой собрат-монарх?» «Ты так считаешь?» Они несли девушку вниз, и Элрик хмурил лоб, пытаясь вспомнить подробности легенды о Саксифдаане, о девушке, так жестоко им наказанной, и о ее любовнике, принце Каралаке. Последние услышанные им слова графа Саксифадана Даана были «ставьте больше парусов, больше». Потом люк за ними закрыли, и они оказались в кают-компании, обставленной с милнебанийской роскошью. Здесь были богатые обои на стенах, много драгоценного металла, украшения необыкновенно изящного и, по мнению графа Смиоргана, упаднического стиля. Первым внимание на запах обратил Эдрик, как только опустил на диван девушку. «Хм, это же запах склепа. Сырой, плесневелый. Но никакого огниения тут нет. Удивительно, не правда ли, друг Смёрган?» «Я его почти не заметил, Элрик», — Смёрган говорил упавшим голосом. «Но в одном я с тобой не могу не согласиться. Сильно я сомневаюсь, что мы выйдем из этой переделки живыми».